Глава 21. Сомнение. Бог Бух! Оба приземлились, и их мечи снова скрестились. Произошёл выброс силы, молнии и свет не уступили друг другу, однако это противостояние двух сил почти уничтожило первый слой защитного барьера. В местах приземления образовались трещины, которые словно паутины расползлись во все стороны, и теперь единственным, чем все еще могли гордиться асланские проектировщики, был успех в виде... Новая площадка пока не разорвалась в клочья. Способы сражений, которые продемонстрировали двое на поле боя, отличались от привычного использования способностей X. Они оба воспользовались накапливанием энергии и ее сжатием. цанг санг! Два меча одновременно отскочили, и тут же две силы вновь столкнулись. Бах! Первый слой энергетической стены пал. Муджень тут же исчез, воин превратился в свет. Бам-бам-бам-бам! Прямое противостояние! Титановый иронический меч начали сталкиваться, вызывая яростные взрывные волны, однако ни один не желал отступать. После десятка обменов ударами положение стало вполне очевидным. Андалусия не мог воспользоваться рунами, так как скорость их возникновения уже была достаточно медленной. Скорости движения его меха также едва ли хватало, чтобы противостоять великанов в доспехах, получившему ускорение молнии. Вот что значит маленькая оплошность в начале может привести к непоправимой ошибке в конце. Теперь ему нужна еще большая сила, чтобы сокрушить противника. Десятки атак, совершенные в одно мгновение, ошеломили зрителей. Совершить настолько быстрые атаки на мехе было достойно похвалы. Однако Моджи не отражал такую мощь всего лишь в доспехах. Насколько же крепкое у него тело? Бам! Произошел очередной удар, и сражающиеся одновременно отскочили в разные стороны. Расстояние между ними теперь было чуть меньше десяти метров. Андалусия сделал глубокий вдох, и его мех вновь благословило множество рун. Однако на сей раз руны появились и на руническом мече. Моджен держал свое оружие двумя руками, и в его глазах читалась решимость. Дейдарианцы никогда не сомневаются, они умеют только смело двигаться вперед. «Пожалуй, с сегодняшнего дня титул самых смелых по праву должен принадлежать дейдарианцам», тихо произнёс Зон Киририк. Использовать только свое тело для сражения с мехом, на такое, наверное, даже суперсолдаты не осмелятся. Вполне возможно, с силой атак проблем у них не будет, но все же нужно еще как-то защищаться. Вох! Моджен вновь рванул в атаку, и одновременно с этим руна на Атланта стала испускать сияние. Буталайн! Сокрушающее энергетическое ружья! Моджен не стал уклоняться, да и не было такой возможности. В этот момент он мог лишь смело нестись на врага, «Никто не сможет остановить его меч! Бах!» Последовала белая вспышка, после чего все услышали оглушающий грохот, способный сокрушить небо и землю. Когда все успокоились, люди сначала увидели два силуэта, оба до сих пор стояли на ногах. Иронический воин выглядел весьма потрепанным. Муджи не удалось его достать, но было очевидно, что он все таки не завершил свою атаку. Доспехи вдруг потрескались и развалились, обнажив тело с покрытой кровью и серебряной кожей. Кто победил? Прошло еще полминуты, прежде чем Анда зашевелился, придя в себя. Ещё бы чуть-чуть. Энергетическое ружье все таки смогло пробить защиту Муджени. Случись все иначе, этот великан попросту разрезал бы его на две половины. Прошла еще минута, и спасатели уже начали уносить Муджени на носилках. При этом медперсонал был очень шокирован состоянием великана. Столь мощная энергетическая атака не убила его. Это просто невероятно. Наконец-то кто-то представляет угрозу для атлантов. Будь доспехи попрочнее, кто знает, как бы закончилось это сражение. Думается, мне нужно разработать для дейдрианцев более подходящие мехи, и тогда... Впрочем, все мы уже сегодня увидели их неограниченные возможности. Со вздохом прокомментировал Зонд Гиририк. В этот момент случилось неожиданное. Специальные носилки, на которых везли Муджене, опрокинулись. Он упал на землю. Но сразу же поднялся и начал искать свой меч. Публика пооткрывала рты. «Что за черт? Так он вообще не пострадал?» На самом деле Моджень был удивлен не меньше зрителей. Он всего лишь потерял сознание от последней атаки, а поединок уже закончился? Как так? Андалусия даже вздрогнул. Этот здоровяк вообще человек. То есть нет, разумеется, он не человек. Но его же только что поразило из энергетического ружья. Как бы там ни было, результат поединка никто отменять не стал. Победу присудили Атлантам. Публика разразилась пылкими аплодисментами, однако в большинстве своем они предназначались именно Мудженю. Пусть он и проиграл, зато показал всему миру, чего стоят дейдарианцы. Они не слабые первобытные аборигены, а полноценная цивилизация, которая быстро приспособилась к условиям коалиции Млечного Пути и нашла свой собственный путь развития. Теперь никто не осмелится смотреть на них свысока, И это было очень важно. Проще говоря, если усердно трудиться и расти, то так или иначе добьешься уважения. Бесконечное множество великанов на Дейдаре огорчилось из-за такого результата, однако с этим уже ничего не поделаешь. Теперь они прекрасно понимали, что сильно отстают людей, и этот разрыв казался им настоящей пропастью. Только вот не прошло много времени, как великаны стали задавать вопросы, Моджен дал свою жизнь в качестве жертвы и считал, что смерть в таком случае неизбежна. Как же так вышло, что он всего-то вытер свою кровь и пошел дальше? Было вполне очевидно, что он получил только поверхностные повреждения. Как такое возможно? В связи с этим старейшинам пришлось обновить информацию. Титаны могут появиться только при пришествии божества, и если он примет твою жертву, он вознаградит тебя бессмертным телом. Несмотря на то, что кожа Мудженя вернула свой прежний цвет, похожие на татуировки узоры молнии все еще были при нем. Новости быстро распространились по планете, и все дайдарианцы возлековали, словно все закончилось победой, причем их личной. Тем не менее, это по-прежнему не могло никак изменить ситуацию во втором матче полуфинала. Хотя не удалось поразить зрителей, он все же проиграл, что усугубило положение Саламандр. Когда он вернулся к своим, на его лице читалось явное раскаяние. «Прости, Адан, я бесполезен!» Ван Джен замотал головой. Настоящий воин должен уметь проигрывать, ведь поражения делают нас сильнее. К тому же, твое выступление нельзя назвать плохим. Думаю, этот бой заставит всю коалицию по-другому посмотреть на дейдарианцев. Тем временем зрителям уже не терпелось увидеть следующий поединок. По меньшей мере, если судить по первому, можно сделать вывод, что саламандры действительно все еще не сдались и намереваются сражаться до последнего вздоха. Кроме того, каждый критический момент только делает их еще сильнее. Все это резко контрастировало с трусливым поведением некоторых других команд. Сражаться или нет — одно дело, а вот мужество зависит от силы воли. Лисинь была единственной, кто может выйти во втором сражении. С Ноолей нечего ловить перед лицом рунических мехов, которые способны моментально сокращать дистанцию. Девушка вышла на площадку. На самом деле выступление Моджени одновременно и воодушевило её и оказало давление. За 10 дней упорных тренировок на пределе возможности и при помощи товарищей Лисинь все же смогла прорваться на уровень земного ранга. Безусловно, оказавшись в экстремальных условиях, у людей остается только два выбора. Либо молча сдохнуть, либо стать сильнее и преодолеть все трудности. Тем не менее, даже после своего прорыва она не имела никакой уверенности против кого-то из команды Атлантиды. Хотя Ван Джен и пролил свет на руническое искусство, а также провел с ней множество спаррингов, Лисинь не могла достичь таких же результатов, как у Муджени. Да и Дорианцу не требовалось понимать и разбираться, он просто должен был хотя бы раз это почувствовать, так сказать, достигнуть упрощенного понимания. Разумеется, в ее случае все было гораздо сложнее, тем не менее это ничего не меняло. Данный матч был крайне важным для них, и это заставляло ее нервничать.